О ранах. Они очень похожи на те, что были нанесены другим жертвам серийных убийств. Вы уверены, что хотите выслушать все это? Рано или поздно придется. Лучше уж прямо сейчас. Раны были чудовищные. Медэксперт сказала, что снова орудовали Бови ножом. А трупы... Он запнулся и изглотнул. Трупы были обнаружены связанными, сидящими лицами друг к другу и с кляпами. Синтия отвернулась и промокнула носовым платком уголки глаз. На платке еще оставались крупинки соли. Она пустила их в дело, прежде чем слегка откашлялась, И снова повернулась к брюмастеру. И еще одна деталь соответствовала почерку маньяка, сказал тот. В спальне ваших родителей громко играло радио. Да, припоминаю, в материалах тех двух дел, что мне знакомо говорилось о громкой рок-музыке, так ведь? В тех делах — да! Брюмастер бегло сверился с записями. Но на этот раз это оказалась станция WTMI, которая крутит в основном классику и мелодии из кинофильмов. Дворецкий показал, что это была любимая радиостанция вашей мамы. Да, верю. Про себя Синтия выругалась грязнейшим образом. Несмотря на самые точные инструкции, которые она дала по этому поводу Патрику, его наемный убийца почему-то не настроил приемник на тяжелый рок. Может, Патрик забыл ему сказать об этом? Хотя что толк теперь гадать? Слишком поздно. Ей показалось, что Брюмастер пока не придал этому большого значения, но кто-нибудь в отделе... За это наверняка зацепится. Уж она-то знает, как работает их машина. Проклятье. И вдруг совершенно неожиданно по всему её телу пробежали колючие иголки страха.